Глава 12 Армия Фаргала подошла к Нурте ранним утром Три тысячи алых и тысяча наемников Одну тысячу Фаргал отправил в стур Акарн, -Ак А остальные три рассредоточил по побережью На всякий случай Кроме того, Эгирини не хотел пускать своих волков в город Он очень хорошо помнил, во что превратился Кашат через два дня после того, как Фаргал открыл его ворота солдатам Шорга. Воины Фаргала подошли к Нурте именно так, как он и планировал. Скрытно. Не так уж трудно, если учесть, что Игерини знал здесь каждую тропинку, и каждый, кого они встречали по дороге, моментально становился пленником. Поэтому у владыки Кирьюгера не было причин изменять существующий порядок. И ворота Нурты отворились, как обычно, сразу же после восхода солнца. К этому времени перед ними уже скопилось несколько разномастных обшарпанных повозок. Тоже обычное дело. Заспанный похмельный стражник прошелся вдоль вазов, собирая пошлину. Он не потрудился заглянуть в прикрытые холстами повозки. И так видно, ничего ценного. «Проезжай», — скомандовал он, и вазы тронулись. Два десятка личных стражников Кирюгера, которыми Владыка усилил городскую стражу, окинули повозки презрительными взглядами и вернулись к своим занятиям. Пятерка несших караул тоже никак не отреагировала. Последняя повозка остановилась прямо напротив. «Эй, дурень, чего встал?» – Злично крикнул десятник личной стражи Владыки. «Да вот колесо, сиятельный господин», – промямлил возчик. А вот я сейчас тебе колесо на башку одену, рявкнул десятник. Оно осекся. Возница сорвал с повозки, прикрывавший ее холст. На десятника в упор смотрели 16 смертоносных жал фетского стреломета. Это еще что за хреновина, удивился десятник. Но по давней привычке сначала бить, а потом получать ответы на вопросы, ткнул вощика копьем. Тот проворно, слишком проворно для простого мужика отскочил назад, сунул руку за борт повозки, где, как оказалось, был спрятан хороший боевой меч. Но десятнику не пришлось испробовать на себе его остроту. Грохнула ударная доска стреломета и пятерку караульных снесло, буквально разорвав на куски. Мигом с остальных повозок слетели холсты. На двух обнаружились такие же боевые машины, а в третьей две дюжины воинов. «Именем императора Карнагрии! Оружие на Закричал один из них с явным самирийским акцентом. Тем не менее, никто не усомнился в его праве говорить от лица императора. Усомнившимся стоило только взглянуть на ошметки пятерых караульных, и все сомнения куда-то испарялись. Грохот тысяч копыт обогнал всадников. «О, великий Ашур!» – прошептал один из стражников. Плотные шеренги скачущих карьером Алых вынеслись из-за холма и приближались с невероятной быстротой. Мнимые возчики поспешно убирали в сторону телеги, импровизированный вариант фетских боевых колесниц. Нуртажских стражников уже можно было не опасаться. При виде скачущих Алых они впали в ступор. Всадники в вихрем влетели в город и тут же разделились – Тысяча Дарзара понеслась к городским казармам, а воины Шатара и Бехера прямо ко дворцу владыки. Красная река промчалась по улочкам Нурты и захлестнула площадь перед дворцовыми воротами. Сотни тросов с остальными кошками взвелись вверх, и сотни алых прямо с седел полезли на стены. Туча стрел смела с гребня стены редких защитников. Ворота распахнулись, и тысяча бихера ворвалась внутрь, тут же разбиваясь на десятки, чтобы удобнее было резать мечущихся в панике солдат-владыки. Надо сказать, те сопротивлялись весьма слабо и при первой возможности бросали оружие. Алым Шатара предстояла более сложная задача. Спешившись, они вошли внутрь дворца. Впрочем, Тысяцкий Алых был достаточно умен, чтобы, отловив с полдюжины обезумевших от страха слуг, использовать их в качестве проводников. Владыка Кирюгер повел себя разумно. Как только понял, что дело тухлое, тут же отдал приказ прекратить сопротивление, а сам принял яд. Спустя час командующий Фаргал торжественно въехал в дворцовые ворота. Это было первое его сражение, в котором Эгерине не участвовал лично. Разумеется, никто не признал в важном военачальнике разбойника Большого Ножа. Тем не менее, приветствовали его с большим энтузиазмом. «Еще бы, ведь он не отдал город на разграбление. Хотя мог бы». Первое желание Фаргала было посетить сокровищницу владыки. Это никого не удивило. Потяя от страха, управляющий кирюгера проводил командующего в сокровищницу. «О да, там было на что посмотреть». Но меча богини в сокровищнице не оказалось. Не было его и во дворце. Опечаленный Фаргал издал приказ – Всякий, кто сообщит командующему Фаргалу местонахождение меча, следовало описание, получит награду в тысячу золотых. И знающий пришел. Но не совсем такой, какого ожидал Фаргал. Командующий, охранник из залах, Фаргал не смог удержаться. Назначил себе личную стражу из воинов Дарзара, словно император Карнагрии. Вошел в покои Фаргала. «Некий человек желает поговорить с тобой о мече, который ты ищешь. Так приведи его». Но Алый замялся. «В чем дело?» В свою очередь насторожился Герини. «Это колдун командующий». «Только-то...» Фаргал рассмеялся. «Не беспокойся за меня. С колдуном я управлюсь». Алый не ошибся. Это действительно был колдун. Более того, не просто колдун, а настоящий маг-фец... Что удивительно, поскольку по распоряжению Йорган Кеша все сколь-нибудь толковые чародеи сейчас находились при армии императора. «Я личный маг владыки земли Нузи», – не дожидаясь вопроса, представился вошедший. «Бывший личный маг бывшего владыки», – уточнил Фец. «На вид чародею лет шестьдесят, седая, зачесанная за уши борода, пергаментная кожа». Узкие, широко расставленные глаза, обведенные темными кругами. Впрочем, не знал внешность мага обманчива. «Мой меч у тебя?» – спросил Эгирини. Чародей покачал головой. «Ты знаешь, где он?» «Нет». «Тогда зачем ты здесь?» – разочарованно спросил Фаргал. «Я знаю, где его искать». Фаргал молча смотрел на него. Чародей спокойно выдержал взгляд Эгирини. «Доказательство. Рублю демонов так же легко, как человеков», – процитировал Фец. «А если этого тебе недостаточно, то вот». На ладони чародея лежал талисман богини, знак жреца Таймат. Фаргал с жадностью схватил медальон, и имя великой возлюбленной Фаргала вспыхнуло волшебным огнем, на миг затмившим свет дюжины свечей. «Чего ты хочешь?» — хриплым от волнения голосом спросил Эгерини: «А что я получу взамен, кроме уже названной тысячи золотых?» — спросил чародей. Эгерини с трудом подавил ярость. «Мага не отдашь в руки, палачу. Фаргал, конечно, может его убить сам. А толку?» Фед, сказалось, прочитал его мысли. «Мертвые молчат», — сказал он. «Мертвые маги», — уточнил он. «Ведь обычного человека можно призвать даже из страны мертвых. Если подойти к этому умеючи...» «Я не потребую многого», — успокоил Фаргала Фец. «Но ты должен пойти вместе со мной. Один. И делать все, что я скажу. Тогда через несколько дней твой меч к тебе вернется». «Я готов», — тут же ответила Герине. «Тогда пойдем», — сказал Фец. «Нет». Мне нужно отдать распоряжение своим людям. Осторожность подсказывала Фаргалу. Предложение Феца может оказаться ловушкой. Если так, то тем более и не вправе рисковать только своей собственной жизнью. «Вызови ко мне Шатара», — велел он охраннику. Тысяцкий Алых явился быстро, поскольку находился в соседних апартаментах. Когда Фаргал выбрал его для рейдов к Арнополосар, он руководствовался главным образом слухами. И не прогадал. Отважный и умелый воин, как любой Алый, Шотар, к тому же, был умен, осторожен и, что немаловажно, честен. За время путешествия Фаргал, как следует, присмотрелся к тысискому и теперь у него не оставалось сомнений, кому доверить войско на время своего отсутствия. «Алый», — сказала Герине, Мне надо уехать на несколько дней. Люди и карнаполосар на тебе. Сообщи об этом остальным тысячникам». «Да, командующий». Шатар говорил спокойно, но видно было, он польщен доверием. «Если я не появлюсь через десять дней, оставь в Нурте пять сотен алых под надежным командиром и возвращайтесь в Великандар». «Да, командующий». «Никаких вопросов. Воистину Фаргал не обманулся в этом человеке». «Теперь я твой фец», — сказал Эгерине, когда Шотар вышел. «Иди за мной», — ответил чародей. Вдвоем они покинули дворец. За воротами их ждала четверка оседланных лошадей. «У нас будут спутники?» — спросил Эгерине. «Нет». «Нам далеко ехать?» «Да». «Куда?» «Горы Ашура». Больше Эгерине вопросов не задавал. Он принял условия игры, и не собирался их пересматривать. Стража, узнав командующего, немедленно отворила запертые по ночному времени городские ворота. Два всадника и две заводные лошади исчезли в темноте. Чуть позже угас и перестук копыт. Закончился четвертый день месяца забытых героев. Спускался в ад, зажав в кулаке клок белесого неба, И тени мертвых витали над ним обрывками темных лет. Любовник, пират, правитель, аскет И тысячи тех, кто не был никем. Бумажные бабочки, дым. Воздадим каждому по строке. Спускался в ад шестнадцать кругов, Шесть заржавленных истин. Вместо цепей в счастливых глазах медь. Пожаркой смоле. За хохот мглы, за гнев богов сюда не доходят мысли, но здесь душа его, и нельзя без нее там на земле. Сияние таяло, и вместе с ним умирала каждая частичка фаргала, все еще ощущавшая прикосновение таймат. То была боль, которую не смягчало даже воспоминание о близости, всего лишь миг назад казавшейся бесконечной. Фаргал застонал, чувствуя, как тяжесть собственного тела наваливается на него. Он с трудом разлепил веки и увидел над собой бронзовый масляный светильник, а еще выше – потолок из прокопченных, плотно пригнанных досок. Каким-то краешком сознание Эгерини не сумел удивиться – Память понемногу постепенно возвращалась к нему, и из глубины ее всплыл расписанный фресками потолок во дворце владыки Карна -Паласара. Именно там Фаргал должен был проснуться. И все-таки и светильник, и потемневшие доски были ему знакомы. Откуда? У великий Ашур, меч Таймат. Фаргал вспомнил мага, пришедшего к нему. Что дальше? не напряг память, но все, что у него осталось – ночь за воротами Нурты и мерные движения конской холки. Дальше только клочья тумана, беспамятства и таймат. «Богиня приходит, когда чаша жизни Эгериньи готова вот-вот опрокинуться. Маг покойного владыки земли Нузи...» «Значит, это все-таки была ловушка...» Фаргал сделал попытку подняться, удачную попытку, не связан, не искалечен. Боль, которую испытывал Эгеринь, не была физической. Воин оглядел просторную полутемную комнату, определенно она ему знакома. Поворачиваясь, он нечаянно отдернул одеяло и услышал глухой стук упавшего предмета. Эгеринь посмотрел вниз и увидел нечто локтя два длиной завернутое в белую рогошку. Сердце Фаргала на мгновение, перестало биться. Он догадывался, что это. Наклонившись, он поднял предмет, положил на колени и начал медленно разворачивать грубую ткань. Эгерини забыл обо всем, его больше не интересовало ни где он, ни как он попал в этот дом. О, таймат! Последний слой ткани... И в красноватом свете лампы заиграл тонкий серебряный узор на вороненой матовой поверхности. Искусно ограненный берил на оголовье Эфеса потеплел, вобрав в себя свет. Очень медленно Фаргал потянул рукоять. Он услышал щелчок освободившегося клинка, но продолжал тянуть, пока не обнажил его целиком. «Рублю демонов так же легко, как человеков». «Я вижу, ты уже встал», – раздался за спиной низкий голос. Фаргал мгновенно повернулся, меч богини описал стремительный полукруг, ножны соскользнули с колена Герини и со стуком упали на пол. «Бархак?» «Полегче, полегче», – старший лесничий добродушно улыбнулся. Огромный боевой пес, процокав когтями, подошел к Герини и потыкал его в бок тяжелой слюнявой мордой. «Это он нашел тебя», – сказал лесничий. «Гром, отстань от гостя!» Пес покосился на хозяина, в печальных глазах сверкнули рубиновые искры. Пес опустил голову, осторожно взял зубами упавшие ножны и подал Фаргалу. «Спасибо, Гром!» Фаргал вложил меч в ножны и запустил пальцы в жесткую шерсть на затылке пса. «Иди поешь», — сказал Бархак. «Все уже на столе». «Где моя одежда?» — спросила Гериня. Он имел в виду кольчугу и прочее оружие. «В синях. Иди поешь, потом поговорим». Игеринеп послушно пересел к столу и принялся за сочную, только что поджаренную оленину. Бархак с удовольствием смотрел на него. «Какой сегодня день?» – спросил Фаргал. «Двенадцатый день месяца забытых героев». «А, Шур!» «Что-то не так?» «По-моему, ты выглядишь получше, чем когда я подобрал тебя в первый раз», — усмехнулся Агр. «Но если б не Гром, я ни в жизни не нашел бы тебя в этой барсучей норе. Что скажешь?» Он взял кувшин с Элем и нацедил себе и Фаргалу. «Ничего не скажу. Похоже, восемь дней выпали из моей жизни», — с кривой улыбкой признался Фаргал. Ну что что-нибудь ты мне расскажешь? Судя по тебе, парень, ты не терял времени даром». Если, конечно, белый поясок с желтой пряжкой, который валяется у меня в синях, твой. Мой, сказала Гериня. Я рассказал бы тебе все, но у меня, брат, совсем нет времени. Кстати, коня при мне случайно не было. Бархак покачал головой. Жаль, я дам тебе своего, сказал лесничий, потом вернешь. Как ты себя чувствуешь? Голова кружится, признался Егерине. Но в седле усижу. Я безмерно тебе благодарен, Бархак. «Слова-то какие! Безмерно!» Лесничий усмехнулся. «Сразу видно, что стал большим человеком». Фаргал порывисто поднялся и двумя руками сжал широкую ладонь Лесничего. «Мы еще увидимся, брат», — растроганно произнес он. «Клянусь». «Ну, конечно», — добродушно отозвался Лесничий. «Только постарайся, чтобы в следующий раз тебе опять не пришлось вести поперек лошадиной спины». «Постараюсь», — обещала Герине. «Если тебе что-нибудь нужно...» «У меня все есть», – перебил Бархак. «Пойду оседлаю моего конька, а ты пока облачайся». Лесничий вышел и гром потрусил за ним. В дверях пес обернулся и мигнул. Он знал больше, чем его хозяин. Спустя три часа, незадолго до рассвета, командующий Фаргал подъехал к воротам Нурты. Через девять дней Игирини по корабельным сходням спустился на песчаный берег Великона А еще через два дня, получив напутствие императора, Фаргал с полномочиями верховного командующего отбыл из столицы на юг.